Глава двадцать первая Открыв глаза, первым, что я увидела, были перепуганные лица трех даритцев. Маргла, моего врача Альберта и незнакомой мне женщины. Они стояли, склонившись надо мной, и, увидев мой осознанный взгляд, вздохнули с облегчением. Э, «Все в порядке. Я же говорил. Просто оморок. Акклиматизация!» Выдохнул Альберт и присел на стул поблизости, делая записи. Маргол присел рядом и притянул меня к себе. Я в порядке, просто голова закружилась. Стоило мне отпустить твою руку, и вот... Такое, к сожалению, будет происходить в ближайшее время, пока твое тело не адаптируется к условиям дара. Я вздохнула и попыталась сесть. Я чувствовала себя вполне хорошо. Ясный взгляд... Никакого звона в ушах и слабости в теле, как не бывало. Возможно, стоит перенести праздничный обед, делингидар. Красивая женщина с каштановыми завитушками на лбу обратилась к Маргу с легким поклоном. Маргл кивнул ей и снова переключил внимание на меня. Не нужно, со мной все хорошо. Ты уверена? Да, я уверена, что хочу есть очень. Маргл с облегчением улыбнулся и легко коснулся пальцами моего лица. «Ну, если ты хочешь есть, значит, все действительно в порядке». Он кивнул до Рики, чтобы та подошла. «Аврора, знакомься, это Женева, твоя помощница». Женщина поклонилась и тепло улыбнулась. Эта улыбка не была дежурной, она действительно выглядела добродушно. На вид ей было лет тридцать. Но в возрасте Дарицев были свои заморочки, так что сколько ей лет на самом деле, я узнаю как-нибудь потом. «Нам нужно пять минут», — сказала она Марглу, намекая на то, что он должен выйти. «Я буду за дверью». И нехотя вышел из комнаты. Женева хлопнула в ладоши, и тут же из других дверей в комнату вбежали две молодые девушки и принялись меня переодевать. «Вы такая красивая госпожа!» Просияла одна из них, расправляя складки длинной туники, точной копией первой. «У вас самые красивые волосы на даре», — щебетала вторая, поправляя прическу. «О волосах мне говорил еще Стэнли. Кажется, среди женщин этой планеты теперь только я смогу носить длинные волосы. Странные привилегии все-таки». «Царству Филии, слава создателю, пришел конец». Девушка резко замолчала, поняв, что сболтнула «не то». А Женева одарил ее таким взглядом, что даже мне стало не по себе. «О чем ты?» Я обращалась к девушке, но та испуганно опустила глаза. «Эфилия — это женщина нашего правителя. Вы познакомитесь с ней за обедом. Моя Деленгидар Лея». «Женщина?» «Не Лея, не жена, не любовница. Она живет рядом с ним с тех пор, как погибла его Лея, моя госпожа». «И что же, она тут управляет всеми?» «Так было раньше. Теперь в династии появилась законная хозяйка, и мы очень рады вам». Все трое поклонились, а мне стало не по себе. Мало того, что из обычной переводчицы я превратилась в принцессу, так еще и подвинула какую-то барышню, которая наверняка осталась недовольна моим прибытием. «Ох, видимо, не скучно мне будет жить во дворце». По светлым коридорам замка мы шли только вдвоем. Мне было интересно рассматривать каждую мелочь, ведь на первый взгляд это были обычные каменные помещения. Но при ближайшем рассмотрении становилось понятно, что вокруг меня пространство буквально напичкано высокотехнологичными деталями. Потайные механизмы, бесшумно открывающие проходы, яркие сферы, излучающие теплый свет, шершавые камни – которыми были выложены стены, поглощали звуки и дарили мягкую тишину. И стоило мне остановиться, чтобы рассмотреть поближе какой-нибудь экзотический для меня предмет, как Маргал тут же набрасывался на меня, вжимая в теплую мягкую стену, и мы долго целовались, с трудом отрываясь друг от друга. Остановившись у широких дверей с красивыми кованными узорами, Маргал легко постучал, и двое мужчин распахнули перед нами массивные створки. Мы оказались на балконе, стены которого были увиты зелеными лианами. Потолок был сплошь украшен букетами моих любимых пионов, а под полом сверкала голубая вода, подсвечиваемая с самого дна. Казалось, что мы идем по водной глади в райском саду. По центру просторного помещения был накрыт праздничный стол, Сумрак растворяли горящие свечи, и хрустальные бокалы сияли в их свете. С открытой части балкона к нам направился герд, а следом за ним шла молодая женщина и Эриния. Неужели ее наказание так быстро закончилось? Но то, что я увидела потом, стало ответом. Ее волосы были настолько короткими, что открывали большую часть шеи и даже уши. Теперь она была похожа не на строгую руководительницу, а на щуплого пацана, на которого по ошибке надели юбку. Похудевшая, с острыми скулами, слишком бледная. И, как всегда, надменная и недовольная. Видимо, все-таки наказание для нее было слишком суровым, потому что даже мне стало ее жаль. «Аврора, дорогая, как ты?» Гер так по-доброму смотрел на меня, Сразу вспомнилось, что он, приветствуя меня у ворот дворца, назвал сестрой. Видимо, он был искренен. Надеюсь, ты упал в оморок не потому, что испугалась меня. Все мило посмеялись, и правитель снова протянул ко мне свои руки, чтобы обнять. «Я очень рад, что ты, наконец, дома. Он был таким огромным, что как скала нависал надо мной, а я встала на носочки, чтобы стать хоть немного повыше». Простите за то, что вам пришлось из-за меня, я хотел сказать, начать войну на Миране, но он перебил, не дав договорить. Даже не думай об этом. Благодаря этому ты с нами, а на той планете наступил долгожданный мир. Уверен, что Создатель не зря послал именно тебя, моему брату. Мы говорили тихо, почти друг другу на ухо, а женщины то и дело переглядывались, удивленно наблюдая за нашей беседой. «Кажется, ваши объятия слишком затянулись», — шутливо возмутился Маргл и буквально оторвал меня от Герда. «Конечно, теперь ты не отпустишь свою лею ни на шаг. Ты еще прикажи глаза всем мужчинам дара завязать, чтобы они смотрели на твою любимую». Герд ткнул брата локтем в бок. «Хорошая идея, так и сделаю». Эти двое вели себя словно мальчишки, то и дело подтрунивать друг над другом и в шутку дрались. — Я рада, что ты одумалась. Надеюсь, сюрпризов нашей семье ожидать не стоит. Ирени сухо обняла меня. Похоже, это была ее поздравительная речь. — Сюрпризы в основном устраиваете вы, — парировала ей в ответ. Но наш обмен любезностями прервал правитель. — Аврора, хочу тебе представить Филию. «Это, можно сказать, близкий друг семьи. Надеюсь, вы поладите». Герт подал свою руку женщине, чтобы та подошла. «Близкий друг, значит. Интересно, Филия считает себя другом?» Фили поклонилась мне, даже не улыбнувшись. В ее глазах было столько грусти. Казалось, что она вот-вот заплачет. «После недолгих обсуждений нашей свадьбы мы, наконец, сели за стол». Ирина недовольно скалилась, а Филия не поднимала глаз, погруженная в свою печаль. Странная она какая-то. Я представляла себе женщину, держащую под кублуком половину дворца, а передо мной ранимые создания. Такие обычно вышивают на пяльцах, а не царствуют, как было сказано, горничными. Маргл и Герт наперебой делились со мной воспоминаниями из детства. И я расслабилась, позабыв о косых взглядах их сестры. Филия сидела тише воды. Было только одно «но». Я никак не могла утолить голод той едой, которой нас угощали. Поймав момент, когда Герт отвлекся на разговор с сестрой, я обратилась к Марглу. «Я хочу есть». Он улыбнулся и отставил бокал с напитком. «Не понимаю, что тебе мешает. Ты стесняешься?» «Как же, стесняюсь». У меня только и успевают забирать пустые тарелки из-под пирожков и салатов. Нет, но я не наедаюсь. Это что, тоже акклиматизация? Потерпи пару минут, моя голодная птичка. Маргл что-то набрал в своем коммуникаторе и присоединился к беседе. Через обещанные пару минут прибыл мой личный повар, готовящий арбелу, и поставил передо мной тарелку с ароматом грибов и орехов. Мой желудок от радости сжался в кулачок и тут же тихим урчанием потребовал еды. Маргол взял мою вилку, наколол на нее кусочек лакомства и поднес к моим губам. Я закрыла от удовольствия глаза и взяла в рот кусочек арбелы. По спине и рукам побежали мурашки удовольствия, до такого, что я даже застонала. «Когда ты говорил, что твоя Лея ест арбелу, я не верил». Но теперь вижу, что это правда. Герт, потрясенный увиденным, наблюдал, как я кусочком за кусочком справляюсь с едой. И как тебе? Я только кивнула, довольно улыбаясь и жуя. — Это пища для мужчин династии. Маргл, зачем ты позволяешь ей есть божественную энергию? — возмутилась Ириня. Не вижу в этом ничего плохого, дорогая сестра. И ты не пытайся найти. Сухо ответил Маргл. «Я не понимаю, как? Как такое возможно?» Герд прикрыл приоткрытый от изумления рот. «Просто очень вкусно!» — ответила я, проглотив последний кусочек. «Брат, твоя Лея просто волшебница! Она управляет энергией Тары, ест Арбеллу и при этом чувствует себя прекрасно. Рядом с ней сверкает Алхидар, признавая ее своей хозяйкой. Это нечто невероятное!» «Я о таком не читал даже в наших летописях. Поразительно!» «Это возмутительно! Выставить эту женщину на одну ступень с великими детьми неба!» Продолжала возмущаться сестра. «Ирине, ты переходишь черту. Не хотелось бы омрачать наш двойной праздник нелепыми претензиями. Если это, как ты говоришь, женщина может принимать пищу богов, и ее тело благодарно отзывается на нее... «Не кажется ли тебе, что это что-то да значит?» Герд был так спокоен и мил, зато Ирине чуть ли не ядом прыскала. «Это значит, что она села вам на шею, а вы и рады». Ириния бросила приборы и попыталась выйти из-за стола. Стало не по себе. Из-за меня родственники скандалит, еще не хватало вражды между ними. «Ты так спешишь вернуться на остров?» Маргал удостоил ее пронзительным взглядом. «Разве мое наказание не закончено?» «Думаю, мы предоставим слово нашей новой родственнице». Герт взглянул на меня. «Сможешь ли ты, дорогая Аврора, простить Ирению за все те беды, что она принесла на твою голову?» Кровь ударила мне в голову, щеки покраснели. «Зачем он делает это? Если хочет проучить сестру, пусть делает это сам». Ирине пыхтела, точно старинный паровоз. «Думаю, нам стоит забыть все разногласия и начать новую жизнь, если вы не против», — промямлила я. Хотя, конечно, хотелось отправить ее на этот проклятый остров и больше не видеть никогда. «Она думает! Она думает!» Ирина отшвырнула свой стул и, стуча каблуками, вышла. Герд кивнул кому-то из слуг, стоящих у дверей, и те направились за ней. «Нужно отвечать за свои деяния, какими бы благими они ни казались». Если есть преступление, за него нужно понести наказание, и неважно, чей это ребенок. Накрыв мою ладонь и пару раз легонько хлопнув по ней, Герт, кажется, пытался меня успокоить. — Давайте потанцуем. — Филия впервые за время обеда подала голос. — Отличная идея, но сначала... — Герт расплылся в эхидной улыбке, глядя на брата. Маргл явно был против того, что собирался сказать или сделать правитель, но тот был непреклонен. «Аврора, Маргл, пока ты размышляла над его предложением, написал чудесную музыку. Думаю, самое время тебе узнать о его таланте». Маргл смутился, но улыбнулся, глядя мне в глаза а они просто горели от любопытства и желания послушать музыку, сочиненную моим мужем. Никогда бы не подумала, что он умеет это делать. Мы вышли из-за стола, и в стене тут же образовался проем, ведущий в другую комнату. Красивые диваны в имперском стиле, книжные шкафы, золотые статуэтки и черный рояль, занимающий центральную часть помещения. Но, к моему удивлению, Маргол прошел дальше и из ниши в стене достал гитару. «Ты круто смотришься с гитарой!» — подмигнула я ему. «Фанатка рока?» — поднимая одну бровь, спросил Маргол, продолжая настраивать инструмент. Герд тем временем расположился на диване, и Филия буквально прилипла к нему, прижимаясь всем, чем только можно. Он был не против, но и особой радости в его глазах я не заметила. Мы сели на диване напротив, и Маргол начал играть медленную красивую мелодию. Я всегда любила гитару, а теперь у меня просто выскакивало сердце от счастья и любви. Но Маргол неожиданно прервал лирическо-романтический момент. «Я тебе это припомню». Маргол кивнул в сторону Герда, на что мы все рассмеялись, и потом продолжил. И когда к звучанию струн добавился его голос... Я затаила дыхание. Я был одинок, словно старый, заброшенный форт в бушующем море. Холодные волны бились о мое каменное сердце. Черное небо не давало надежды на то, что когда-то станет ясным. Но явилась заря, освещая мои мрачные стены. Ее свет подарил жажду к жизни. Ее улыбка, словно поцелуй солнечных лучей, И я благословлен этой утренней зарей, Чтобы вспомнить радость жизни И забыть горький яд одиночества. В сумерках ночей я ждал твоего света. Чем чаще я видел тебя, Тем сильнее становилась моя любовь. Моя заря — та, что дарит блаженство и боль, И мрачный форт больше не одинок. Меня душили слезы, тут же сменяющейся улыбкой. Я была в каком-то неведанном мною раньше состоянии эйфории и счастья. Эмоции переполняли меня, обещая вот-вот надорвать душу и просили выхода. Эта песня обо мне, для меня. Как только прозвучал последний аккорд, я прижалась к руке Маргла, пряча слезы. Он отложил гитару и обнял меня. «Спасибо», — прошептала я куда-то в подмышку. Маргл, нежно удерживая подбородок, поднял мою голову, заставляя взглянуть на него. «Я не хотел, чтобы ты плакала. Не знаю, как описать. Я не ожидала, что...» «Вечно воюющий мужлан умеет любить?» «Нет, совсем не так. Просто я думала, что песни посвящают неземным богиням. А ты есть моя богиня». После долгого поцелуя мы заметили, что нас предусмотрительно оставили одних. Герт и Филия вернулись на балкон и стояли, опершись об иллюстраду. Филия склонила голову на плечо правителя, а тот, словно находясь в глубокой задумчивости, смотрел вдаль. Она его жена? Мне было очень интересно, что скажет об этой женщине Маргл. Кажется, о Нуае он говорил, что она приближенная к династии наверняка Эфилия имеет тот же статус но почему же герд назвал ее другом нелюбимой ни женой ни любовницей она его временная спутница нехотя ответил он и она согласна на такой статус выходит что да как же согласна она ну а я тоже помнится, говорила что любит маргла и принимает его выбор а в итоге сдала меня в пленку родом И, сдается мне, эта филя та еще штучка. Развела тут грусть, смотрит чинячим взглядом в глаза Герду, а сама втихаря прислугу строит. Надо присмотреться. Мы вышли на открытую часть балкона, присоединившись к правителю. Теперь небо было голубым точно таким же, как на земле. Но непривычное серебристое солнце и тонкий серп тары напоминали, что я не дома». Вернее, в новом доме. «Вы были так заняты, что мы решили вас не отвлекать», — подмигнул он брату. «Да, увлеклись немного. Просим прощения». «Брат мой, я только рад. Более того, я настаиваю, чтобы вы уже, наконец, забыли о правилах приличия и уединились где-то в недрах дворца». Хоть Герти и говорил крамольные вещи, но он делал это как-то особенно, по-доброму, не вызывая неприязни или стыда. Чем раньше вы подарите правителю этому миру, тем счастливее сделайте его жителей. Я жду наследника. Требую. Но у мира уже есть правитель. Я правда не понимала, к чему клонит Герд. Маргл же молчит, немного погрустнев. Дорогая моя сестра, твой Айн всегда был категорически против того, чтобы я передал ему сферу жизни. Символ правителя трех галактик. А теперь, когда у него появилась ты, он не захочет тратить свое драгоценное время на это тем более. Поэтому у меня остается лишь одна надежда, и эта надежда стоит передо мной. Ваш сын станет следующим правителем дара, и чем скорее он увидит этот мир, тем быстрее я обрету покой. Я взглянула на Маргла, не понимая, о каком покое говорит Герт. «На пенсию уйдет, что ли?» — Уверена, что быть правителем тяжело, и вы устали, но... — Аврора, я устал, но эта усталость не физическая. — Да, править тяжело, но жить, зная, что в твоей жизни больше не будет светлых дней, еще сложнее. — Вы есть друг у друга. Свою судьбу я, к великому сожалению, потерял, а вместе с ней и смысл. Уверенно он говорил о своей лее. Это и была та грустная история, которую Маргл просил не упоминать в присутствии Герда. Но говорит такие вещи при своей любовнице. По мне, так чересчур. Но Филия продолжала его обнимать, как ни в чем не бывало. Вот же липучка, ни капли гордости. «Брат, давай не будем торопить события». Маргл по-доброму похлопал по его плечу. «Идем-ка, лучше выпьем чаю с Грассом». Герд тут же сменил маску грусти на улыбку. «Аврора, ты, надеюсь, успела проголодаться? В его глазах сияли шутливые искорки, ведь и пятнадцати минут не прошло, как мы вышли из-за стола. Знаешь, говорят, если у женщины отменный аппетит...» Маргл тут же скрутил его, держа локтем под шею, на что тот лишь рассмеялся, но говорить не продолжил. «Ну, точно, мальчишки!» И пока я с удовольствием наблюдала, как мужчины играли в борьбу, Сначала почувствовала усталость, а потом волна жара прокатилась от шеи к ногам, смывая оставшиеся силы.